Глава 10. Все спокойно? спросил я, заходя в контору. Ага! Ярик зевнул. Тишина, никого не было. Пьяные только орали ночью. В комнате отдыха на столе был переносной телевизор с короткой антенной. Экран совсем маленький и черно-белый, а за ним длинный корпус с электронной начинкой. Сейчас он показывал только помехи. Утром в субботу каналы работали только часов с восьми. Парни сложились, купили этот ящик сами. «Смотри, что мы решили вчера», — сказал я, усаживаясь напротив. «Кого-нибудь еще поставлю к вам на смену, чтобы у вас с Артемом было сутки через двое, как положено. Только посмотрим, кто надежный будет. Слава пока не в состоянии, и он мне для другого нужен». А потом тебя сниму со сменой, только и техникой заниматься будешь. — Ладно. — он снова зевнул. — Ну и так нормально, за такие-то деньги. — Как дочка. — Хорошо. Ярик улыбнулся, а голос сразу стал теплее. — Уже бегает даже. Сейчас посплю, да со своей пойдем на рынок, собирать малую в школу. Столько набрать всего надо, зато деньги есть. Я проверил сейфы, печати и все остальное. Опять вспоминалась работа на железке, когда приходил с утра, проверял журналы передачи смен, смотрел, что было сделано ночью, а потом проводил планерку. Наверное, это никогда не забудется. Прибыл сменщик Артем, не выспавшийся. Я прошел в свой кабинет, открыл сейф и забросил пачку долларов туда. Постоянно менял места для денег, с одного на другое, не нести же их в банк. Потом спустился в подвал. Там был хороший тайный отсек в комнате хранения оружия, о котором знали только я и Женя. Под оружейным сейфом хранилась часть нашего бюджета, как мы его называли «общак» на бандитский манер. Но не все. В одном месте хранить столько наличных опасно. Из оружия в комнате пока хранился только единственный газовый пистолет, официально купленный фирмой. Остальные были нашими личными. Но, думаю, еще одна неделя подготовки, и мы наконец-то сможем подать заявку на стволы. «А ты чего так рано, Женька? Уже проснулся?» — спросил я, поднимаясь наверх. В комнату отдыха. Женя сидел за столом и резал колбасу складным ножиком. «Я и не ложился. <смех> у Катьки был. Помнишь ее?» «Помню. Но раз у нас сегодня дело, вот и приперся. А так бы спать ушел». Ярик отправился домой. В конторе остался Артем. Мы с Женей, напившись кофе, отправились в зал, по пути встретив Славу. «Два раненых мы с тобой, Волк!» Он усмехнулся, глянув на свою руку, висящую в перевязи, и мою, все еще перебинтованную. «И как мы в таком состоянии будем с этой пеной и блатной разбираться?» «У нас Женя есть», — я хлопнул его по плечу левой рукой. «А у меня еще ноги целые». «И на братву мы похожи», — добавил Женя. не Слава помотал головой. «У тебя, Коваль, вид слишком интеллигентный. Да и кожанку тебе надо». «Жарко же!» «В кожанках сейчас мало кто ходил». Температура после нескольких дождливых дней поднялась очень сильно. Так что мы шли в спортивных костюмах и кроссовках, только Женя был в шанхайках. Семёныч приходил рано, и у него в зале уже были первые ученики. В субботу в это время тренируются подростки лет 13-17, а к вечеру будем мы. Детей, которые были в зале, я уже узнавал в лицо, но по именам запомнил только некоторых, кто больше всех общался. Но они знали нас, а особенно Женю, который был не против с ними повозиться, если было время. «Дядя Женя, покажи хайкик!» — тут же потребовали от него. «Штаны бы не порвать!» — он вздохнул. «Показывай!» — раздался суровый голос из тренерской, и оттуда выглянул Семёныч. «Лучше тебя никто хайкики не бьет. «Говорю же, Волков по низам работает, лоу-киками, а Ковалев по верхам». Женя пошел к Груша показывать, как отрабатывать высокие пинки. У него они всегда получались лучше всех. А я зашел к тренеру. Семенович встал у окна, держа в руках пачку камела. «А я думал, только все наладилось», — сказал он, качая головой. «Вот когда все началось, весь этот развал, нас не трогали несколько лет. Только потом началось. Из-за Крюкова я кивнул. Все знали, что он у тебя занимался, и вся его первая группировка тоже». «Да», — Семенович вздохнул. «Хорошие ребята были, но хоть не все с ним пошли. Потом он подзабыл про нас, и Родионов появился». Справились с ним Семёныч и с Фроловом. Остальные уже не такие крутые. Поболтал с ним о жизни, попил чай, потом вернулся в зал. Ученики тренировались, несколько стояло в сторонке, обсуждая взахлёб недавно посмотренный фильм. Там, короче, он раньше на этой зоне сидел и сбежал. Единственный, кто смог и знает, как туда вернуться. Он еще в горце снимался. Седой тот, помнишь? «И что «Ну и пришли к нему, типа, надо обратно проникнуть, спецназ провести. А там главный террорист ракеты приготовил, с зелеными шариками. Типа, химическая, всех заразит. А там всех перестреляли, только Зек остался и еще один». Слава сидел на скамейке, рядом с ним один из кандидатов, Денис Машуков, бывший капитан. «Прошел комиссию?» — спросил я, пожимая ему руку. «Осторожно» а то моя правая все еще болела». «Только заключение осталось подписать», — Машуков кивнул. «Я рано пришел. Не так понял. Думал, с утра будет. Мы с обеда начнем, но объект на охране, пусть и не круглосуточный. Так что присматривайся. Что-нибудь изучал раньше?» — я показал на ринг. «В армии, а до нее джиу-джитсу». Раньше было в Новозаводске, в подвале, нелегальное. Я поглядывал в окно во время разговора. Надо понять, появятся ли эти блатные гости или нет. Заодно вспоминал детство, когда все пацаны разделялись по местам, где жили или учились. Ходили улицы на улицу или школа на школу, Но иногда все вместе объединялись и даже звали Черемушкинских, когда надо было драться с городскими на дискотеке. Так мы называли живущих в городской части Новозаводска за железнодорожной линией. Со временем большинство этих групп рассосалось, когда пацаны повзрослели и у них появились другие проблемы. Но часть, наоборот, в начале 90-х стали серьезными группировками, вроде тех же черемушек. От последних остался только Череп и его бригада, которые сейчас ходили под мясокомбинатом. Другие, кто не смог выплыть, так и сгинули. Еще были более мелкие дворовые и уличные банды, которые мало отсвечивали за пределами своего района. Вспомнился и Витя Камень с его хлебзаводскими малолетками, которые напали на Кирилла. Есть и другие. Почти все исчезнут, появятся новые. Прекрасно помню уже из зрелого возраста всю эту шпану, убивавшуюся по блатным понятиям. Они еще повсюду ставили свои аббревиатуры и вымогали деньги у ровесников. Но до них еще далеко. Вот сейчас это возможно. Или один человек, или мелкая банда шпаны, которая не брезговала заниматься настолько мелким рэкетом, чтобы грабить школьников и домовских. Наверняка у них лидер — сам еще сопляк, отсидевший на малолетке и гнувший перед всеми пальцами. Ну или кто постарше, как тот же камень. Время шло к обеду, скоро занятия закончатся, а у главного входа в дюш появилась небольшая компашка, которая очень громко ржала каждые две минуты. Это были несколько парней в майках и спортивных штанах, типичная молодежь этого времени. Большинству лет по 15-16, а их старшему, высокому и тощему парню наглого вида, было лет 25. Вот точно такой же, как тот Витька Камень, которого я сегодня вспоминал, Также общался с малолетками, которые считают его крутым авторитетом. Только тот — здоровый качок, а это просто дрыщ, которого соплей перешибешь. Во все стороны летела шелуха от семечек, а еще они курили без остановки. Ну точно, типичные гопари, они и через 20 лет не изменятся. Думаю, это наши клиенты. Махнул Женя, тот сразу понял, что к чему. «Вот же псина сутулая!» — произнес он, глядя на их старшего. «Приперся!» «Че, волк, сразу бьем?» «Да погоди, вдруг не эти. Пошли, поговорим сначала». Следом увязался Славка, за которым вышел Мушуков. Я капитана не звал, но он вышел покурить и внимательно наблюдал за происходящим. «Что-то уже многовато народа. Ну ладно, будет больше толку». А то уличные малолетки, когда собираются толпой, становятся слишком агрессивными и ничего не боятся. Надо сразу показывать им, кто главный. Вышли на улицу, а эта гоп-компания на нас внимания не обратила, ведь в сторону зала торопливо шел Вовка, один из учеников Семёныча. Опять опаздывал. Вид у него, как у ботаника, очки и белая, много раз стиранная рубашка. Просто у его матери не было денег на что-то другое. Это была его ежедневная одежда для школы и улицы. А в пакете был спортивный костюм, который он надевал только на занятия, ведь он был слишком дорогой для обычной носки. Пацан дрался неплохо, но он робкий, не хватало ему уверенности. Семёныч все пытался его поднатаскать, только особого успеха пока не было, а эти его заметили. «Э, слышь?» — следом оглушительный свист. «Сюда иди! Чё ж керишься? С людьми постой, куда срываешься?» Это их старший. Он первым подошел к Вовке и согнул голову, чтобы посмотреть в глаза. Встал очень близко. «Тридцать косарей тебе говорил, ты принести должен!» «Но ведь вы говорили десять», — робко сказал Вовка. «Тебе чё, для пацанов жалко?» У старшего слишком сильные блатные интонации в голосе. «Мы на общее собираем, пацанов на зоне греть. Ты-то вот дома живешь, мамка кормит, занятия вон ходишь, а они там чалятся». «Но я...» «А ты че?» — добавил другой крутящий четкий. «Спортсмен, что ли? И тени уже». «Ну и что, что спортсмен?» — старший оскалил зубы в улыбке. Хороший пацан всегда поможет, не забывает, уважит. Вот и сейчас. Даже? Парнишка достал деньги, две мятых бумажки по десять тысяч рублей. Вот сразу видно, нормальный человек. Старший одобрительно кивнул. Вот двадцатку сейчас, вечером остальное занесешь. Но у меня нету. Я что-то не понял, ты... Мы уже подошли ближе. Женя приставил пальцы к арту и оглушительно свистнул. Компания замолчала. Все тревожно переглянулись и уставились на нас. Сюда иди, грубо позвал Женя. А ты чё? Предъявить мне что ты хочешь? Огрызнулся старший. Наглый! Я усмехнулся. Подойди, пока мы сами к тебе не подошли. Тип в развалочку подошел к нам, стараясь показывать, что не нервничает. Вовка от него отошел, встав ближе к нам, а я подпихнул его в сторону зала. Из окон уже смотрели любопытно, пока Семенович их не отогнал. «И чё?» — с вызовом спросил старший. Остальные встали неподалеку, недобро глядя на нас. «Я Толя Длинный, меня тут все знают. А ты...» «Это место наше», — сказал я. «Под нашей защитой. Пацаны эти тоже». «Здесь тебе делать нечего. А узнаю, что ты бабки у них где-то еще вымогаешь, приду за тобой». «Да ты чё?» — он поднял руки. «Я тут для пацанов собираю на общее». «Какое общее?» — перебил я. «Они не при делах, чтобы вам на общак скидываться». Я имел в виду, что пацаны не занимаются ничем криминальным, чтобы отстегиваться с этого долю в общак. «А еще это дело добровольное, но про это забыли давным-давно. Да и я знал, что этот общак с подростков и школьников до зоны чаще всего и не доходит. Не для этого его собирают». «Так что про понятия нам не затирай, Толик», добавил Женя, скрестив руки. «Тут ими и не пахнет». «Да ты че?» — с надрывом вскричал он. «Ты кто вообще, что за понятия мне предъявляешь? А?» Кричал Толик громко, ведь у блатных кто громче орет, тот и прав. Но тут он ошибся, и вместо того, чтобы свалить и никогда не показываться нам на глаза, решил орать, раздражая нас еще больше. Зря. Женя вздохнул и показал на мою перевязанную руку. «Давай я им займусь, волк. Надоел он мне». Дождавшись кивка, он потёр кулак ну каталян, сдрись сдрисни отсюда, или...» «Да ты кто вообще по жизни?» Никак не мог угомониться Толя, крича на Женю. «Вот сейчас-то и покажу». Женя криво ухмыльнулся. «Покажи ему хайки к дяде Женя», — со смехом подсказал Славка. Остановить его я не успел. Женя сработал на рефлексе. Высокий пинок ногой и новенькая шанхайка встретилась с головой Толика. Он упал, раскинув руки. Малолетки из его компании замерли, не зная, что делать дальше. А Женя внимательно проверил штаны, что они провалились от такого взмаха ногой. «Ну, вы дали», — сказал Слава, глядя на сопляков. «Короче, вы чё, на Макса, Волка и его братанов бочку катить решили? Не слышали про нас или чё?» «Слышали», — робко ответил тот, кто держал в руках четки. «Просто мы...» «Тогда валите, пока мы добрые!» «Увижу, вам кердык!» Он для убедительности провел пальцем у горла. Жест глуповатый, но, зная славу, лучше не рисковать. Они тоже так рассудили. Малолетки разошлись, а мы склонились над все еще лежащим Толиком. Глаза закрыты, не шевелился. «А ты его не убил?» — спросил я. «Даже не дергается». «Не, живой!» — к нему присмотрелся Мушуков, который курил, глядя на нас с крыльца. «В полном нокауте». Женя сходил в зал, вышел с пластиковой бутылкой и полил на лицо Толика водой. Тот открыл глаза. «Да ты че, Да я...» Он неловко поднялся. «Знаешь, кто за меня мазу тянет? Да за меня...» Он поднял кулачки, но вышло так себе. Толик изобразил Заба-Джуду в легендарном бою с Кости Идзю. Обошел нас полукругом на подкашивающихся ножках и упал снова. Потом начал подниматься, но к нему подошел я. «Увижу тебя здесь еще раз», — тихо сказал, наклоняясь к нему. «Или узнаю, что ты у здешних пацанов деньги отбираешь, пожалеешь». «Предупреждаю в последний раз. Понятно тебе?» «Мы тебя запомнили!» Женя похлопал его по спине, помог встать и выдал пентеля на дорогу. «Вали!» Побитый Толик куда-то побрел, не оборачиваясь и спотыкаясь на каждом шагу. Мы немного подождали и вернулись в зал. «Не сыте, пацаны!» — радостно сказал Женя всем, кто был здесь. «Но если что, сразу мне или Волку говорите. Мы-то покруче будем, чем эти сопляжу и блатные. Толик, Анаболик!» <свят> «Он же сидел», — с недоумением сказал худой рыжий парень, один из детдомовских. «Говорил, серьезных людей знает. Я тоже много кого знаю». Волка и Крюкова знает, добавил Женя. «Его бригадиров, душмана со студентом и других». Еще черепа с мяса комбината. Куда уж серьезнее? Еще был такой майор Богатов. Тише, Женька, я поднял руку и посмотрел на пацанов. А чего этот Толик вам вообще затирает, или просто деньги берет? Рассказывал про арестанский уклад, про понятия», начал перечислять рыжий парень. Базарит с ментами сотрудничать нельзя, западло. А все эти спортсмены с пивзавода и мясокомбината понятия не соблюдают. И на зоне «хорош», — я махнул рукой. «Понятно мне все. Но этому Толику лучше держаться отсюда подальше. Он к вам в дом приходит тоже? Подсказывайте, если что». Сегодня больше никто не появился. Женя пошел в контору, а я сначала отправился домой потом съездил с Тамарой на рынок, потом к деду, помог ему с курятником, а то Кирилл пока еще не мог таскать тяжести. А вот когда собрался поехать в зал для вечернего занятия, меня отвлек звонок на мобилу. «Это я», — услышал я голос Жени в трубке. «Волк, можешь подъехать в контору? Тут один клоун пришел, с предъявами. И что с ним? Вот увидишь. Приезжай». «Новозаводск. В этот же день». «Ваня!» — позвал душман. «Иваныч попросил эту шаблу прогнать. А то чего они тут собрались? Ничего не боятся, сопляки эти. Не валить же их. Поговори с ними, чтобы свалили». «Да не вопрос». Студент захлопнул дверь крузака и направился к толпе, сидевшей на стоянке у ресторана. Душман встал в сторонке, поглядывая на них и кому-то звоня. Студент и сам понимал, что это странно. Тут даже мясокомбинатовские не лезут. Здесь самое сердце территории пивзавода, и в этом ресторане проходила важная встреча. У входа стояло два БМВ, на одной из которых ездил Крюков, а на другой теперь ездил Захар, с тех самых пор, как его мэрс расстреляли люди Черепа. «Здорово, пацаны!» Ваня студент ухмыльнулся и поднял правую руку. «Чё сидим? Кого ждём?» «Тебя колышат, Один парень в чёрной куртке сплюнул на асфальт. «А ты чё такой дерзкий?» — парировал студент, переставая улыбаться. «Зубы лишние? Или череп жмёт? А?» «Неправильно так с людьми говорить. Вежливо!» Другой, хриплоголосый взрослый мужик в кепке, который в окружении малолеток смотрелся явно не на своем месте, покачал головой. «Вот придешь ты на хату, вот как будешь?» Он замолчал, ведь студент достал беретту и снял с предохранителя. Малолетки, которые явно считали себя бессмертными, недовольно загудели. «Ты меня жизни не учи, дядя», — угрожающе сказал студент. «Научены уже?» «Да и вообще...» — к ним ближе подошел душман. «Я тебя где-то видел. Ты же знал сержанта, да? Как он там чайку на зону отправил? Забыл?» «Не забыл», — мужик в кепке покачал головой. «Мы ничего не забыли». «Тем хуже для тебя», — произнес душман. Память бывает хорошая, а бывает, что в одну дыру залетела, а в другую вылетела. «Особенно, когда эти дыры лишние», — студент громко засмеялся. «И так внезапно появляются». Вся эта кодла малолеток эти блатные паханы, которые их привели сюда, начала гудеть, но уже без прежнего энтузиазма. Ведь у входа в ресторан собралось несколько крепких мужиков бывших афганцев из бригады Душмана. С такими шутки не пройдут. «Валите!» — студент показал на город. чтобы вас тут больше не видел!» Толпа начала медленно рассасываться, недобро глядя на ресторан и братву, которая его охраняла. Студент убрал пистолет за пояс сзади. «Николаич, а чё их так много стало?» — спросил он у Душмана. Думал, задушили их, а они лезут откуда-то. А Вот это, Ванюха, хороший вопрос, но ответа у меня нет. Ладно, пошли послушаем, о чем они договорились. «Мне тоже можно?» — студент удивился. «Тебе точно можно, даже нужно. А потом обговорим одно дело, как раз по этой проблеме». Внутри зала ресторана, который сегодня не принимал обычных посетителей, за большим столом сидели всего двое — Крюков и его гость Захар. Они что-то в полголоса обсуждали, но когда за стол сели душман и студент, разговор не прекратился. — Чего ты его сам не завалишь? — спросил Крюков, пристально глядя на собеседника. — Не могу, — Захар покачал головой. «В законе он. Вот и...» «Ну, тем хуже для тебя». Крюков закурил и пододвинул к себе пепельницу. «Но мы еще обсудим это в тесном кругу. Давайте к серьезным делам. А то по ящику показывают, что хищение предотвратили, а состав вернули на завод. А ты говоришь, что все осталось в силе. Только с китайцами надо еще раз поговорить». «Верно». «Ну тогда давайте с этим разбираться», — сказал Крюков. «И вот это настоящий бизнес, а все остальное — так, мелкие недоразумения, которые можно исправить».